Приложение 3. 9 ступеней бурятского посвящения в шаманы 9 ступеней бурятского шаманства, известные как Шанар, имеют собственный обряд посвящения, соответствующий принадлежности и обретаемые навыки. Это не означает, что связанные с определенной ступенью орудия и навыки не используются раньше срока, но, как свидетельствует многовековой опыт, Полное раскрытие этих навыков наступает после 18 лет трудов, запечатленных в различных ступенях и олицетворяемых девятью ветвями мирового древа Турге. Первый. Банбжилантай Бо. Новоиспеченный шаман. Первый уровень посвящения, к которому принадлежит деревянный посох, изготавливаемый обычно из березы, пихтовая кора для очищения и кремень с огнивом для разведения обрядового огня. Данная ступень длится три года, знаменуя собой начало шаманского поприща. Другое название. Ябаганбоо – бродячий пеший шаман, статус начинающего познавать шаманскую науку. Обычно был помощником более известного шамана. Мог призывать незначительных духов, его еще называли «Хурайбоо» — «сухой шаман». Мог только капать им молоком, чаем, ублажая их, чтобы они не препятствовали в чем-либо. Второе, «Ноптолхонбоо» — «обмоченный шаман». Шаман второй ступени совершает омовение в водах девяти различных ключей, лучше с родины предков. Принадлежность шамана второй ступени – посох из сучковатой ветки. Такой шаман может совершать приношение баранам для своего рода. Длительность ступени – три года. Иначе, духолгын Боо, имеющий право капать и совершать возлияние духу огня местным духом, духом предков и с незначительными просьбами. Вдобавок к молоку и чаю капал этим духом еще тарасуном, топленым маслом. Третье. Жодото бо Пихты шаман или Йодоото-Бо. Шаман третьей ступени может свободно общаться с любыми духами предков своего рода, а также связываться и общаться с духами-хозяевами мест, откуда он заимствовал свою силу, включая окрестности тех мест. Шаман такого уровня может совершать свадебные обряды. Его принадлежности трубка Бурят Гахан с кесетом. Бурят-Алшуур или Аршул, и шаманский кнут Бурят-Ташуур. Продолжительность ступени составляет один год. Иначе Хайалгин-Бо, имеющий право обращаться к более высоким духам и брызгать вверх, то есть мог призывать не только духов рода шаманов, но и отдельных ханов-эзенов. При его посвящении делали обряд жертвоприношения Зухали – козлом, определенной масти Танжилай заяну, обитающему между небом и землей. Поэтому такого шамана еще называли в народе Манжилай танбо, и он имел право делать кровавое жертвоприношение белым баранам этим духом. Четвертый. Шарэ шаман с божницей. Четвертая ступень связана с укреплением сил, которые удалось обрести на предыдущем этапе. Шаман укрепляет свою связь с духами предыдущей ступени и теперь в состоянии свободно общаться с ханами и заянами, ведающими судьбой его народа, а также родины его предков и отчизны духи. Принадлежность шамана – колокольчики или тарелки, иначе тингжа Монг, Цанг. Зелэ – веревка, скрученная из животной шерсти для привода или поимки духов. И – Исереэ. Небольшой шкаф для хранения шаманской утвари, который можно использовать в качестве божницы. Данная ступень посвящения длится 3 года. 5. ХСТ шаман с бубном. Шаман данной ступени посвящения доводит до совершенства умения соединяться с духами онгонов. В ознаменовании этого он получает три бубна – один из воловьей шкуры, другой из оленей, а третий из козьей, а также колотушку. Данная ступень занимает один год. Его еще называли Таримтайбоо за способность лизать раскаленное железо. Делает жертвоприношения баранам, козлом любой масти, всем ханам, заянам, эзенам. Он мог призывать на помощь отдельных тенгреев, небожителей богов, свою небесную жену. Его душа могла проникать лишь до трех небесных уровней сфер. Шестое. Харибопюй Боо – шаман с посохом, у которого конские копыта. Иначе Хольботой Боо – шестая ступень, подобно четвертой, связана с совершенствованием умения распоряжаться навыками, обретенными на предыдущей ступени. Шаман более не нуждается в музыкальных инструментах для вызова у себя состояния Онгуту В Принадлежности – металлический посох с набалдашником в виде лошадиной головы. Шаман входит в ангоны, удерживая один посох. Данная ступень продолжается три года. Тенгариин Оргошпобоо – шаман в небесном оплачении. Посвящение на этой ступени сопровождается вторым окроплением Аршааном – священной водой, которую доводят до кипения, бросая в нее раскаленный камень с озера Байкал. Затем шамана окропляют водкой, и он совершает молебствие хану хозяину вод. Потом ему вручают металлический шаманский венец и еще три бубна. Шаман такой ступени посвящения может свободно общаться со всеми духами земли и неба. Данная ступень длится три года. Другое название Майхабжитайбо, получивший железный венец с оленими рогами шкуры пяти зверей. Табан Мушуутан шаманский плащ с железной накидкой, отчего его называли еще Аргойта Делает все необходимые обряды и имеет право брызгать из жертвенной чаши пером орла, а также посвящать шаманы начинающих шаманов. Восьмое. Тенгариин Оргошпо Бухалибо. Полный шаман с облачением. Шаман восьмой ступени владеет знанием всех традиций шаманских навыков. Он способен управлять ветром, дождем и бурей, свободно путешествовать по всем трем мирам. Он целиком овладел искусством созерцания и исступленного сосредоточения. Принадлежности деревянный посох с набалдашником в виде головы лошади и украшенный звенящими круглыми клиньями и многоцветными полосками. Шапка, украшенная знаками Солнца и огня. Данная ступень занимает один год. Другое название Бурен Бо, Бо, имеющий все. Иначе говоря, Несколько бубнов, шаманских тростей, посохов, всю необходимую утварь, используемую во всех ритуальных обрядах, глубоко знающий всю шаманскую мифологию и науку, то есть все сложные обряды и практики шаманской медитации в тайге, в горах, делает все молебствия, может вызывать дождь, ветер и так далее. 9. Тенгариин Пшебилгатай Зааринбоо, великий шаман с волей изъявления небес. Такой шаман полностью овладел всеми шаманскими и колдовскими силами. Он может управлять погодой, перемещаться в любое место, слившись с духом Ангона, и общаться с любым существом и в физическом или духовном облике, повсюду во Вселенной. Достигнув этой ступени, шаман получает три больших бубна, на которые натянуты воловья, олени и козья шкура. В принадлежности шапка украшена изображением Солнца и Луны. Еще его называли «тенгри-дуудашан», что означало «призывающий небожителей богов», поскольку он был способен парить в воздухе в состоянии «онго», выше верхушек деревьев, проявляя тем самым свою чистоту, неопремененную земными прегрешениями. Мне хотелось бы напомнить вам о значении внутреннего шаманского посвящения. Если вы размышляли об этом с той поры, как откликнулись на свой шаманский зов и ступили на поприще шамана, то, глядя на перечисленные выше ступени посвящения, можете решить для себя, о чем осведомлены только вы и ваш Будха, какой ступени достигли. Возможно, вы пожелаете обратиться к предметам, связанным с теми ступенями, которых вы уже достигли. Возможно, вы также ощутите потребность приобрести относящиеся к этим ступеням вещи, употребляя их согласно указаниям своего удхи.